Глава четвертая. Таиланд. Сейчас. Мари, ты сделала аборт. На батом раздаются слова Влада, сковывают железными лапами моё сердце и сжимают, останавливая его биение. Смотрю на некогда любимого мужчину и не узнаю его. Злой, каменный, жестокий. Получается, Вепрев не лгал.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 Я опять ошиблась. Мы сидели в маленьком номере недорогого, но вполне терпимого отеля на твёрдой одноместной кровати. Влад держал меня за руку, опасаясь, что я опять сбегу, а я, глотая слёзы, рассказывала ему всё, что произошло в тот злополучный день. Мы говорили шепотом, потому что через стенку в соседней комнате находился Велен. Он наотрез отказался оставлять нас наедине, боясь, что Углицкий обидит меня. Ослеплённый ревностью Влад, в свою очередь, то и дело порывался вышвырнуть моего друга вон, желательно прямо из окна. Так что пришлось предложить им компромисс и развести по разным помещениям. Сейчас Влад вел себя сдержанно, слушал внимательно, при этом крепко сжимая мою ладонь. Чем дольше я говорила, тем мрачнее становилось его лицо. Я передала мужу все, что узнала, вплоть до малейших деталей, в том числе и слова Михаила. Не утаила ничего, потому что на себе испытала, что с нами делают секреты. «Почему ты уехал, Влад?» Договорив, обиженно всхлипнула я. «Бросил! Нас!» Муж нахмурился, всё ещё обдумывая услышанное, а потом неуверенно коснулся рукой моей щеки, ласково вытирая слёзы. «Прости, родная!» Его голос непривычно срывался. «Я не понимал, какой опасности подвергаю тебя и нашего ребёнка. Протянул ладонь к моему животу и провёл почти невесомо, будто не до конца веря в чудо. «Я был убеждён, что всё под контролем. Чёртов идиот!» Мгновенно убрал от меня руки, словно наказывал самого себя. И настал черёд его откровений. «Страшных, жестоких, леденящих душу!» Я впитывала каждое слово, но не понимала, за что судьба послала ему такие испытания. Ведь самое страшное предательство — это предательство родного человека. Закончив речь, Влад обхватил моё лицо ладонями и прижался своим лбом к моему. «Марина, я не имею права просить тебя об этом, но...» Прохрепел он и судорожно сглотнул. «Вернись ко мне!» И замер, дожидаясь ответа. Я отпрянула испуганно и отрицательно замотала головой, лихорадочно, панически. Но, заметив, какую боль причиняю мужу своим отказом, поспешила объясниться. «Я боюсь, Влад! Там твой дядя! Он...» Не договорив, всхлипнула и закрыла лицо ладонями. «Не бойся, родная, я больше не допущу такой ошибки, ни на секунду тебя, вас не оставлю», шептал Влад, перехватывая мои руки и целуя поочерёдно. «Мы не вернёмся в тот дом никогда, будем жить в особняке, я обеспечу вашу безопасность, пока вепрев будет под уверенно и строго пообещал муж. «Я упеку эту тварь за решётку, клянусь, уничтожу. Процесс уже запущен, и назад пути нет. Я смогу защитить вас, теперь, когда чётко знаю источник угрозы, и сделаю всё ради вас с малышом», — добавил Тише. «Веришь?» Помедлив, я всё же слабо кивнула и нырнула в уютные и такие родные объятия Влада, опять расплакавшись. Не утопить бы его в слезах сегодня. Муж нежно гладил меня по голове, а я слушала гулкое биение его сердца, постепенно успокаиваясь. Влад здесь, рядом. Всё страшное позади. Но вдруг Мой разум прострелила неприятная мысль. И как я могла забыть об этом? Влад точно не простит, но я не могу скрыть от него свой ужасный поступок. Случилось еще кое-что. Отстранившись, виновато посмотрела на любимого мужчину. Я сделала нечто очень плохое. «Говори, Марина», — настороженно произнес Влад, не сводя с меня темного взгляда. Сделала глубокий вдох и... «Мне нужны были деньги, и я сдала ваше фамильное колье в ломбард!» Выпалила я и закусила губу, на всякий случай прищурившись. Влад пристально просканировал меня, будто анализируя мои слова, а потом выдохнул с заметным облегчением. «Боже, Марина, так же сердечный приступ получить можно!» «Я думал что-то серьёзное!» Нервно захохотал он, а я ошеломлённо округлила глаза. «Иди ко мне!» Притянул меня ближе, обнимая. «Плевать на колье! Всего лишь побрякушка! Зачем мне цепляться за прошлое, если ты подарила мне надежду на счастливое будущее?» Слегка отодвинулся и, обхватив мой подбородок, прильнул губам. Мгновенно откликнулась на поцелуй, обвивая руками мощную шею Влада и сильнее прижимаясь к нему. Так приятно было ощущать его близость и тепло. Всё тело вспыхнуло, а я невольно простонала мужу в губы. С беременностью чувства стали острее, а эмоции ярче. Пытаясь унять жар внизу живота, с трудом оторвалась от желанного мужчины, понимая, что не могу сейчас держать себя в руках, а за стенкой — Вилен, который может услышать лишнее. «Но адрес ломбарда всё-таки скажи потом», — насмешливо протянул Влад и подмигнул мне. Я поспешно закивала и рассмеялась, а потом всё же сорвалась и опять поцеловала мужа потому что соскучилась, потому что готова была простить ему всё, потому что любила.